Глава четвертая. А ты всегда такой смурдной, Саша. Услышал я за обедом вопрос Зинаиды Петровны, моей тещи, высокой худой женщины со строгим лицом. Но был настолько погружен в свои мысли, что даже сначала не понял, что она обращается ко мне. Машу успела ответить первой. Нет, конечно, мама. Я же тебе объясняла, что сейчас в колхозе очень трудный период. Теущая вда не впечатлила Юдова так, что она недовольно пробухтела. Проблемы надо оставлять на работе, а дома с семьей быть поприветливей. Мама, перестань! Тут же снова вмешалась Маша. И как ни странно, Зинаида Петровна действительно больше ничего не сказала. Я тоже решил промолчать, тем более что не спорить и тем более оправдываться мне не хотелось. В целом с момента приезда тещи к нам в гости мы уже были мирно, хотя дом резко стал казаться каким-то маленьким и тесным. Но правда ради Зинаида Петровны нам здорово помогала Свикой, даже не знаю, как бы бы без нее справлялись. Да и Свитья не начали больше общаться, что тоже важно. Мне хотелось, чтобы у мальчика была полноценная семья, состоящая не только из родителей. Ну и с бабушек, с дедушками тоже. Да и тогда, при необходимости, он будет с гораздо большим удовольствием ездить в Ольяново. Слово в лагерь в этом году мы все-таки решили его не отправлять. Слишком уж сложное лето выдалось для、да、лагеря, ведь почти всегда за городом, а повсюду пожары и дым. Так что общим семейным советом. Поездку было решено отложить на следующий год. Тем более, что Витя и сам очень хотел остаться, чтобы помогать беременной Маше по дому и не только. А вообще моя теща в чем-то и права, если подумать, в последнее время только семья меня и радует. Возможно и правда не стоит превращаться в вечнозагруженного трудоголика, который даже за совместным обедом думает о делах. Хотя, конечно, Витя с Машей всегда относились к этому с пониманием. Тем более, что сейчас и правда с поводами для беспокойства натуральный перебор. Всю последнюю неделю я провел в экономических подсчетах, и не я один. Ребята, проходившие у нас практику зимой и весной, приехали окончательно устраиваться на работу. По моему удивлению, приехали они в полном составе, все пятеро. даже Жан, на которой любило поспорить по разным поводам и вообще, как мне казалось, была не слишком впечатлена работой в колхозе. Но узнав, как у нас обстоят дела этим летом, все немного приуныли, хотя и понимали, что у нас еще не так плохо, как во многих других местах. И вот как бы ни крутили мы расчеты и планы, как бы ни сводили и не высчитывали, пытаясь сэкономить каждую копейку. Но по всему выходило, что старик Фаддей был прав. Нам никак не выполнить планы, не раздев колхозников. И это вгоняло меня в глубочайшую тоску. Я даже подумывал начать воровать песни из будущего, чтобы претендовать на авторские гонорары. Но в конце концов решил попытаться добиться справедливости еще раз. И мы с ребятами из планового экономического отдела подготовили целый доклад, презентацию о том, что в условиях прошедшей засухи выполнить скорректированный в большую сторону план просто нереально. Вместе с Лапином мы подготовили точно такой же доклад об безвыходном положении дел в Красной Заре, которая пострадала не только от засухи, но и от пожара. Затем я и поехал снова в Москву. Прямыком в четырнадцатый корпус Кремля, где располагался президиум Верховного Совета СССР. К счастью, мне удалось довольно быстро договориться о встрече с его председателем Подгорным Николаем Викторовичем. Все-таки депутатский значок открывает многие двери. Сама же встреча прошла довольно кратко. Мои доводы выслушали, причем я постарался тезисно донести все свои аргументы и опасения. После чего меня попросили оставить все бумаги с расчётами, чтобы их перепроверили в профильном комитете. Дальше мне оставалось только ждать результатов. Я вернулся в новый путь, приготовившись к тому, что ответить мне могут еще не скоро. Однако уже через полторы недели мне позвонили и уведомили, что необходимо снова прибыть в президиум. Естественно, я не стал оттягивать это, и мы с Андреем сразу же поехали в Москву на козлике. Параллельно был готов уже к любому решению, но пока все шло неплохо.、К、доводам из моего доклада вняли, о чем с улыбкой сообщил мне Николай Викторович. Однако радоваться было рано. Мне сообщили, что буквально на днях к нам прибудет комиссия, чтобы провести собственную проверку хозяйства, в колхозе и убедиться в верности моих расчётов. Но этого я не боялся. У нас вся бухгалтерия максимально прозрачная, так что будет трудно найти что-то, что бы не соответствовало моим расчетам. Соответственно, это и отметил один из инспекторов, приехавших в наш колхоз. Товарищ Филатов обратился он ко мне. Да чуть ли не в первый раз вижу настолько аккуратную и чистую бухгалтерию. Обычно всегда есть какие-то мелочи, которые не доглядели. — Случайно или специально, но у вас здесь полный порядок. Я передал его слова Ларисе Ивановне, и она прямо расцвела. — Вот не зря вы, Сан Саныч, заставили меня переписать часть бухгалтерских тетрадей так, чтобы не только мне понятно было. А я, честно сказать, сначала думала, что блаши-то никому не пригодится. — Ну, вот видишь, — улыбнулся я. — Ну, теперь-то я всегда вас слушаю. Согласилась Рябова. Тем временем комиссия уехала сначала в Красный Зарю, а потом и совсем из наших колхозов. А меня снова вызвали в Москву. На этот раз за окончательным решением. Конечно, я нервничал, если все оставить как есть, то дело дрянь. Но все сложилось довольно-таки неплохо, если учитывать, какой Ермона нас хотели повесить. Наши планы по зерновым пересмотрели в меньшую сторону, даже по сравнению с тем, что было изначально до корректировки. А план по скоту просто оставили таким же, как в начале года, то есть тоже то, что сверху накрутили, теперь убрали. У меня буквально камень с души свалился. Даже Андрей заметил, когда я вернулся к нему в козлик, что я весь сияю, давноенько такого не было, что он сразу отметил. — Не понимаю, чему вы так радуетесь, товарищ председатель. Конечно, приятно, что справедливость восстановили, но ведь сколько нервов мы все потратили, особенно вы. — А это, Андрей... — Эффект козы. — Эффект чего? — удивился водитель. — Не знаешь анекдот, что ли, старый? — Тогда расскажу. Приходит еврей к равину и говорит. — Какая же жизнь у меня тяжелая! — Да. дома не протолкнуться, теснота, дети кричат, жена недовольная, тещи еще грязно, везде все разбросано. Равин ему и отвечает: купи козу. удивляется еврей, куда еще козу-то? но поступает, как сказано, и приходит снова к равину уже через месяц, плача, что теперь вообще сущий ад дома. мало всех тех проблем, так еще и коза сверху. Места занимает много, гадит везде. Ну и муравина отвечает — теперь продай козу. Еврис снова делает все как верено. Через какое-то время возвращается со словами. — Вот, спасибо тебе за совет. Продал козу, так хорошо сразу стало, так просторно. Перед тем, как вернуться в колхоз, я решил заехать к Андренкову. С хорошими новостями. Однако он отреагировал довольно сдержанно и моей радости не растерял. Ты, конечно, молодец, Филатов, отстоял своих людей. Выиграл вам время, да и Красный Заре тоже помог. Но вот попомни мои слова в следующем году, вам так взвинтят планы, что как бы ты еще не пожалел об этой отсрочке. Что ж, кто знает, может и так. Но ответил я другое. Прорвемся, Андрей Андреевич. Фролов в очередной раз ужинал у Елизаветы дома. Прямо посреди трапезы он отложил вилку в сторону, посмотрел в глаза девушке и сказал: "И сколько же еще у тебя талантов? Ты о чем?" Слегка засмущилась она. Мало того, что в тебе идеально сочетаются красота и ум. что между прочим редко встретишь, так еще и готовишь восхитительно. Ой, повезет же кому-то. Он хитро улыбнулся и подмигнул ей. Лиза ответила такой же улыбкой. И как же я без тебя раньше жил? Ешь, а то остынет. Ох, точно. Забыл тебе рассказать новость. У Филатова получилось? Что, получилось? — с интересом ответила она. — С новым планом дела уладить, — похрустывая соленым огурцом, уточнил Фролов. — Вот айот! Добился все же своего! Я уж думал, это дело бесполезное! Стоило ему договорить, как улыбка сползла с лица девушки. — Что такое? Он тут же заметил изменения в настроении Лизы. — Да нет, ничего. — Да нет, ничего. Ей пришлось приложить усилия, чтобы состряпать довольное лицо. Задумалась просто. Как-то странно все получается. Ты ведь сам говорил, что он намерен выполнить новый план, а теперь я узнаю об обратном. Впрочем, оно и неудивительно. Всего лишь несколько месяцев осталось. Видимо, переоценил свои силы. На самом деле проблема тут в другом. Пролов серьезным лицом прервал ее догадки. План-то он как раз-таки выполнить мог, вот только пришлось бы оставить своих людей ни с чем, вплоть до сбора урожая с огородов колхозников и изъятия их скотины. Он мне показывал подсчеты, там все прям тютелька в тютельку. — А помощь? Ты ведь сам говорил, что ему предлагал кто-то. — Ты же знаешь Сан Саныча. Он покачал головой и махнул рукой. Чтобы он согласился на такую хитрость пойти, нет, такому не бывать. Полагаться на других не в его правилах. Я уж думал, что выбора у него не осталось, только собрать все, что есть в колхозе, и сдать, но нет, выкрутился. — А как у него это получилось? — захлопала глазами Лиза. — Обратился куда надо и кое-как выбил проверку колхоза, как раз на днях приезжали. После этого планы скостили, хоть пожара у них и не было, но засуха все же немного поля до подпортила, сама понимаешь. Но ты ведь говоришь, что на самом деле он мог план выполнить. Тогда как у него получилось обмануть проверяющих? Лиза ушам своим поберечь не могла. Неужели Филатов пошел на хитрость? Никого он не обманывал. «Как вообще тебе такое в голову прийти могло?» — смеясь ответил Фролов. «Проверяли имущество колхоза и только его, а если новый план выполнять, то представь, как люди бы отреагировали. Пришлось бы забрать у них все. Нет, так поступать со своими колхозниками он не собирался». Немножко сделала довольный вид, будто радуясь быстрому решению проблемы. А затем задала еще несколько вопросов Виктору Петровичу, последний из которых касался документов, находящихся в кабинете Фролова. Каждый ее вопрос получал развернутый ответ, уж настолько мужчина ей доверял. Вот только хитрая девушка умело собрала всю необходимую информацию, а как осталось неодине со своими мыслями, придумала способ перекрыть воздух председателю нового пути. Ей ничего не стоило добраться на следующий день до заветных документов и переписать все, что было написано рукой Филатова. Вся информация о количестве зерна, скота и потребления оказались в ее ловких руках. Но даже на этом она не остановилась. Елизавета понимала, что у нее ровно одна попытка и будет лучше, если она сможет собрать всю возможную информацию о колхозе. Так в свой очередной выходной она направилась в новый путь, чтобы провести свою собственную ревизию. И хоть большую часть информации она смогла добыть из документов, но девушка считала своим долгом удостовериться не только о состоянии полей, но и личных огородов колхозников. Войдя большую часть колхоза, девушка убедилась, что засуха практически не нанесла ущерба. особенно после фотографий других регионов в газетах. Ее не интересовало, какими усилиями жители добились такого результата. Главное было другое — желание Филатова без всяких причин уменьшить план, особенно сейчас, в такое сложное для страны время. Елизавета также обратила внимание на то, что с тех пор, как она покинула новый путь, у жителей пошли дела в гору. По крайней мере, количество скота и кур, находящихся в личном использовании, заметно увеличилось. Девушка покинула колхоз в приподнятом настроении, а по возвращению домой принялась писать донос. Она не хотела использовать свое имя, так как понимала, что Филатов за все это время мог обзавестись надежными связями и, скорее всего, информация в доносе быстро бы дошла до его ушей. Поэтому вместо имени она представилась как честный советский гражданин. Ей доставляло особое удовольствие прикрывать свою ненависть к Филатову словом честность. В своем доносе девушка написала все, что ей удалось узнать. В то время как вся страна недоедает и пытается справиться с последствиями засухи. Посмотрите, как живут люди в колхозе Александра Александровича Филатова. Насколько мне известно, сначала он согласился взять на себя повышенное обязательство перед родиной, а потом проявил малодушие, несмотря на то, что его колхоз смог выполнить поставленную задачу в указанный срок. На этом председатель нового пути не остановился и попытался склонить на свою сторону других директоров совхозов. и председатели колхозов, продвигая идею «своя рубашка ближе к телу», прошу вас разобраться в беспорядке и проверить колхоз товарища Филатова, уделяя особое внимание личным хозяйствам. Донось был отправлен не в газеты, а сразу в комитет народного контроля, где его бы точно не проигнорировали. День за днем Лиза смотрела в календарь и считала дни. Когда письмо достигло Москвы, по крайней мере по ее личным подсчетам, она начала все сильнее интересоваться делами в новом пути, то и дело засыпая Фролова вопросами. Он в свою очередь сначала удивился такому раскладу, но позже понял, что с ее ответственностью и добротой девушка просто переживает за колхоз. Не зря ведь она приехала сюда работать. Пусть сейчас она и не работает напрямую с Филатовым, а вместе с ним занимается делами сельсовета. Прошел почти месяц со дня отправки письма, и вот в кабинет председателя забегает Лариса Ивановна и с трясущим миссией от волнения губами сообщает о неожиданной проверке. Нам пришлось снова поднять все документы, что только были. Меня насторожил тот факт, что Комитет народного контроля прислал целую делегацию в мой колхоз, но я посчитал, что это снова из-за корректировки планов. Но, к моему удивлению, они не остановились только на изучении записей, но также захотели лично взглянуть на наши фермы, не обойдя стороной запаса зерна. Все время, что мы обходили владение колхоза, у меня не возникало ни одной плохой мысли». Но когда делегация внезапно заинтересовалась личным подсобным хозяйством моих людей, скрупулезно подсчитывая количество всего их имущества, тут-то я и понял, что в наш колхоз пришла беда. Все от скотины до заготовленного сена было тщательно задокументировано, а по окончанию проверки делегация уехала в Москву. Необъяснимое чувство тревоги не отпускало меня целую неделю. Трудное предчувствие, не иначе. В один из дней ко мне в кабинет вошли несколько человек. Часть из них была из всего того же комитета народного контроля, часть из управления сельского хозяйства района, а остальные, во главе с секретарем райкома Имелиановым, представляли партию. Видимо, к нему на подмогу. Был брошен еще и второй секретарь Калужского обкома стародубцев. По их хмурым лицам я понял, что меня ждут неприятные новости. Так оно впоследствии и оказалось. Товарищ председатель начал высокий гость из Калуги. Недавняя комиссия показала, что в вашем колхозе имеются некоторые излишь. Вам предлагается продать их по твердым государственным ценам. — Подождите, товарищи, о каких излишках вы говорите? У нас все задокументировано, и мы регулярно рапортуем в район. — Вы немного не поняли. Я сейчас говорю о личных подсобных хозяйствах ваших колхозников. Тем более, что год выдался трудным. Корба дорогие, вот мы и поможем людям, скупив у них излишки скота по твердым государственным ценам. заладил он как покугай. Мы поможем колхозникам, а колхозники помогут другим трудящимся нашей области. Время нынче тяжелое, понимать надо. А вы не находите в ваших же словах противоречия? Моим колхозникам помогать не надо, мы сами справимся. Товарищ Филатов, вы же депутат и коммунист. Что за мелкобуржуазные мысли у вас? Колхозники не ваши, а наши советские, и все они как ответственные и сознательные товарищи безусловно поддерживают решение партии. Это не решение партии, а самый натуральный грабеж. Вмешался Мясов, который присутствовал при этом разговоре. Мы всегда были надежная опора для сельского хозяйства района и области, и даже сейчас. После сильнейшей засухи дела в нашем колхозе идут лучше, чем в большинстве хозяйств страны. А нас в качестве похвалы ограбить собираются. Товарищ Мясов, я бы на вашем месте сейчас замолчал и подумал бы, стоит ли продолжать, а то ведь мы можем и поднять вопрос о вашем соответствии занимаемой должности. Лео Прохорович обратился я к нашему портторгу. Да, ты немного погорячился. С колхозниками же расчитаются. Мне нужно было успокоить мясового, а то так пойдет, что я без портторга останусь. И тем более это предложение, от которого невозможно отказаться. Так ведь, товарищ Стародубцев? Тот помедленно кивнул. Ну вот, так к чему вся эта шарманка? Начинайте. Тем более, что у вас из списки заготовлены. Но имейте в виду, я как депутат Верховного Совета СССР это так не оставлю. Если вы думаете, что можете прикрываться депутатским удостоверением, покрывать непонимание вашими колхозниками, о, теперь они снова мои, текущего момента политической близорукости. Мещанство и нежелание помочь стране в это трудное время. Тогда вспомните, товарищ Филатов, как вы стали депутатом. Делайте свое дело, а потом катитесь ко всем чертям.